Глава седьмая. Фельп и его окрестности. Триста девяносто девятый год. Круга скал. Шестой-седьмой день летних ветров. Кошмар повторился. Неизбежный утренний кошмар с Герардом Арамоной. Марсель разлепил изрядно опухшие веки. «Герард, что там?» «Утро, сударь!» — бодро доложил подрастающий изверг, отдергивая портьеру и, впуская в увешанную нахальными на айре спальню, Еще более нахальный солнечный луч. Монсеньор ждет. Мы едем в бообьянку. Это что еще за тварь?» Простонал Валме, совершенно не нуждаясь в ответе. Но Герард жизнерадостно сообщил. «Бухта! Чуть в стороне от Приморского тракта. Два часа рысью. Принести вам шаде?» Оказывается, юный упырь способен на милосердие. «Принеси». Валме отбросил покрывало и проковылял к зеркалу. Так и есть. Физиономия раздулась, бритвенным тазиком не прикроешь. Надо меньше пить, особенно на ночь. Эх, но почему он не каналиец, локал бы сколько влезет, и обходился без куаферов? Виконт со злостью дернул развившуюся прядь. Привести себя в порядок все равно не успеть. И кому он нужен, этот порядок? Пауканам? Или еще какой-нибудь нечисти, которую раскопает Рока в бухте с жутким названием? В Ашшадде Герард радостно улыбался. Славный щенок, аж странно, что от такого поганого кобеля родилось нечто пристойное. «Герард, а за какими кошками нам это бабье банка?» «Бая бьянка», — без всякой задней мысли поправил поручениц. «Там корабли новые». «Как?» «Корабли?» — не понял Виконт. «Чьи? Откуда?» Час спустя Марсель злорадно хмыкнул. Ошалевший муцу Скварца налетел на Рока с теми же вопросами, да и другие приглашенные, дожидаясь ответа, разве что у дела не грызли, еще бы. Корабли! Для поездки маршал собрал внушительную компанию, судя по обветренным рожам, состоящую сплошь из моряков. Валме не знал никого, кроме обоих Джильди и молодого Скварца. Не было даже неизбежного ворчезы. Алва оглядел взгромоздившихся на лошадей альбатросов. «Откуда корабли?» В синих глазах плясали искры. сверфи разумеется». «Спасибо мастеру Угалина». «А в бае-бьянке потому, что дельфины не додумались ее заблокировать». «Бае-бьянку не заблокируешь», — поправил Муцио. «Но из нее и не выберешься. Мели». «Для лошади мелко», — согласился герцог. «А кошка утонула». Как бы то ни было, нас ждет новенький флот. Только вы не пугайтесь и не судите опрометчиво». Предупреждение не помогло. По крайней мере, Волме при виде плоских чудищ, без мачт и парусов обалдел. Творения горбуна у Галина оказались меньше любой из виденных Марселем галер, и сверху из бортов были закрыты чем-то вроде брони из выкрашенных в серые шкур, сквозь которые торчали остро заточенные колья, причем грязные. Спереди и сзади эти, с позволения сказать, «корабли» украшали тараны, поперек которых у самой воды приделали здоровенный брус с двумя дополнительными таранчиками по бокам. Разобрать, где у тварей нос, а где корма, Виконт не мог. Телегоид затравленно оглянулся, надеясь понять хоть что-то по лицу моряков. Но на обветренных физиономиях читались удивление, отвращение и злость. «Разрубленный змей!» — выдохнул огромный капитан со шрамом через все лицо — «Что это за твари?» «Разборные низкобортные галеры», — с гордостью объявил стоявший рядом с вороном у Галина. «Мы построили их за месяц. За месяц, господа. Мы строим почти так же быстро, как вы тонете». «Галеры?» — взревел кривоногий коротышка. «Галеры? Где у этой галеры рожа? А где задница? Где мачта? Укуси меня зубан! Это же изорк какой-то!» «Ызорк», — мечтательно повторил Рока, «Ызорк, красивое имя и подходящее мы затравим дельфинов «Ызоргами». Четыре десятка ублюдков против десяти галиасов и семидесятков полноценных галер. На красивом лице Муцио застыло страдание. «Монсеньор, это невозможно». «Вот как». Темная бровь поднялась кверху. «Вы не верите в «Ызоргов», адмирал?» «Да и всех один голиас на дно пустит и не заметит!» Вмешался красивый моряк с черной косынкой на шее. «Вы, мансеньор, на суше любого заломаете, спору нет. Со стеной вас лихо вышло, но на море свои игры!» «Увы!» — кивнул Муцу. «Нам нужен Толегойский флот, а эти, эти, извиняюсь, лодки, пусть здесь и остаются!» «Ах, господа, господа!» — покачал головой ворон. «Неужели вам не хочется прокатиться на изорге?» «Прокатиться?» — закатил глаза, здоровило со шрамом «Да они до открытого моря не доползут». «Да уж, отличился наш мастер. Сотворил, отвратясь, не отплюешься. Ему-то что, деньги свои получил?» «Я на этих... не ногой!» — плюнул коротышка. «Якорь мне в задницу!» дерра «Деррапьяви!» — рявкнул Джильди. «Ты мне поупирайся, и получишь. Именно якорь. Именно туда!» «Уж лучше в банях тазов набрать!» — огрызнулся Дерра Пьяве. «Тоже без мачт!» «Мало над нами дельфины смеются, еще и это!» «Да будь я проклят, если...» «Спокойно!» От неожиданности Волме вздрогнул. Викон знал, как Рока убивает, но не как он рычит. Странное дело. Разбушевавшиеся моряки смолкли и, набычившись, уставились на Талегойца. «Вам не нравятся эти корабли?» Рока снова говорил вполголоса, но вокруг стояла тишина. «А сидеть в бухте и смотреть на морскую пантеру нравится? Может, хватит корчить из себя раков в ведре? Альмейду нам еще ждать и ждать, а изорги могут идти в бой немедленно». Для начала хотел бы знать, где мастер у Галина взял столько сухого дерева, произнес Муцуо, явно пытаясь сменить тему разговора. Я не думал, что на верфях такие запасы. «Правильно не думал?» — одобрился брата Джильди. «Строили из Сырова?» «Тогда эти лоханки через день развалятся», — вскинулся высокий моряк. «Ну и с ними...» Первый маршал Талига залихватски подмигнул. «Главное, чтобы до вечера продержались. Мачт нет говорите. А они нужны сейчас, эти мачты?» «Оно так...» — честно признал кто-то с кольцом в ухе. «Штили стоят собачьи». «Именно». Джильди хлопнул себя рукой по бедру. «Зато на изыргах мы к дельфинам подберемся в лучшем виде, те и охнуть не успеют». «Точно!» — в глазах Дэра Пьяве зажегся огонек. «Правильно, что серые они. Если тучи не заметишь, пока под носом не выскочит». «А выскочит такая страсть, так в штаны и наложат», — добавила кольцованный. «Дожиха и наложат. А в брюхе у них что? брюха брюхом? Пушки на них есть? Ваше слово, мастер». Рока вежливо поклонился Горбуну. Угалина вышел вперед. «Тридцать четыре галеры вооружены», — сообщил он. «Пятью носовыми пушками, тремя мортирами и четырьмя станковыми арбалетами. Еще шесть не имеют вооружения и начинены порохом, серой и железными гвоздями. Корабли снабжены...» усовершенствованными носовыми и кормовыми таранами, позволяющими ломать весла противника. Прошу заметить, при необходимости тараны можно оставить в корпусе вражеского корабля и отойти. От картечи и мушкетных пуль галеру защищает кожаная броня, она же препятствует применению зажигательных снарядов. Броня держится на каркасе. Внутри каждого судна — У Галина упорно не желал называть свои детище изоргами. Находится клетка, каркас, в которой закреплены колья. «А в чем они?» — с подозрением осведомился Дерра Пьяви. «Что за трава?» «Ядовитый стал быть зверюга», — расплылся в улыбке красавец с косынкой. «Колья не отравлены», — возмутился Горбун. «Такое количество стойкого, быстродействующего яда сделало бы их воистину золотыми». «Но дельфины этого не знают», — засмеялся Джильди. «А у страха глаза велики». «Точно!» — коротышка с восторгом хлопнул себя поляшке. «Укуси меня, зубан, если они рискнут на абордаж». «На абордаж пойдем мы», — веско произнес Фокио Джильди. «Осадка Галер позволяет пройти через Мели Гракали и выйти в тыл Бордонскому флоту. К тому же, — добавил Алва, — наши друзья-дельфины не отличат обычного Изерга от Изерга Брандера». «Их через что бы оно лаяло, таяло, рейло...» <мех> Заключил некто особенно красномордый и топнул ногой. «Закатные твари, да мы эту дожиху, с ее через четыре раза!» «Вы уверены, что, увидев эту даму вблизи, вы захотите исполнить свое намерение?» Поинтересовался Рока, поигрывая цепью с сапфирами. Моряк замер, выпучив глаза, а потом неистово заржал. С палубы морской пантеры открывался роскошный вид на длинный ряд галер с убранными парусами. Корабли вяло покачивались на спокойной воде, а отведенные корме чуть приподнятые весла напоминали наполовину сложенные веера, которые Зоя Гастаки терпеть не могла, равно как и другие женские финтифлюшки. Сестра самого влиятельного из бордонских дожей признавала лишь мужское платье и дорогое оружие. Она была рождена для сражений, а не для балов и заигрываний с мужчинами. В юности Зоя этого не понималась, пытаясь быть как все девицы. Но на нее клевали одни охотники за преданным, она же принимала их сюсюканье за чистую монету. До сих пор стыдно. Особенно за Георгиоса Гаккаса, которому она сказала «да», через два часа застукала в саду с размалеванной кузиной. Они обсуждали, как будут водить за нос эту глупую корову. Сволочи! Зоя с ненавистью глянула на желтеющий берег, которому один за другим причаливали капитанские вельботы. Тысяча проклятий! Что о себе возомнил этот капрос? Кто он такой, что запретил ей участвовать в военных советах? Он даже не бордон «Сам виноват. Не разглядел такой простой ловушки. Если б штурм стены готовила женщина, приморский тракт перерезали бы уже давно, но капрос медлил, и фельпцы под носом у Гаивского недотёпы заминировали скалы. Дурак! Не понять, что на стене нет защитников, и полезть в западню. Она... Да что она, поликсена, и та б раскусила замысел Дуксов. Но что взять с мужлана?» который вбил в свою дурную башку, что он великий полководец. Хорошо хоть в море не лезет. Сухопятые боятся моря. Море не терпит дураков и мямль. Зоя потянулась, разминая мускулы, и медленно пошла вдоль борта, в который раз любуясь своим галиасом. Жаль, остатки фельдбского флота торчат в бухте. Морская пантера живо бы передавила уцелевшие галеры. Пусть эскадрой командует Пасадакис. Но вражеский флагман утопила она, Зоя Гастаки, и никто другой. Слава создателю. Ей удалось избавиться от мужчин-офицеров, которых навязывал братец. Мужчина на корабле, раз уж он создан сильным и тупым, должен грести, подносить ядра, ставить и убирать паруса, но не распоряжаться. Капитан Гастаки поднесла к глазам зрительную трубу, обозревая вход в бухту. Ширина чуть больше тысячи бье. Слишком мало. Было бы недурно ворваться внутрь и задать доксам жару. Но форты на скалах расстреляют любой корабль, рискнувший сунуться в узость. Что ж, подождем деблокирующего флота. Она не прочь помериться с силами с пресловутым Альмейдой. Слишком много про него болтают а на деле Наверняка такая же гниль, как Джильди с Капросом. Да и много-то легойцы навоюют своими линеалами в здешних водах. Зоя убрала трубу и оглядела верхнюю палубу. Зря она вспомнила про Георгиоса и его змеюку. Теперь до вечера тошно будет. Сколько лет прошло. А нет-нет, да и накатит, хотя радуется рано. Выйдя она замуж, и кем бы она стала к сорока? Глупой наседкой? Сидела бы в четырех стенах и квохтала, пока красавчик Георгиос скакал по чужим постелям. Тварь! Лживая, похотливая тварь! Старая обида требовала выхода. Но капитану Голиаса не пристало орать, как глупой Матроне, застукувшей мужа со служанкой. «Капитан должен быть невозмутим и справедлив». а Справедливость требовала поощрить Спира. Он и вправду был хорошим боцманом. Порядок на пантере немного поднял настроение, и Зоя махнула рукой, подзывая замерзшую у борта по лексену. Девчонка со всех ног бросилась к своему капитану. Зоя усмехнулась. «Принеси кассеры и морские карты». Поликсена умчалась, просияв огромными глазами. Зоя сама не понимала, довольна она троюродной племянницей или нет. Поликсена не просто была предана, она обожала свою знаменитую родственницу. Эта льстила, тем более малявка, несмотря на редкую красоту, и не думала заглядываться на мужчин, как эти кошки софии и Клелия. К несчастью, все окрестные кобели делали на Поликсену стойку, что не могло не бесить. Стоило козявке сойти на берег, как стадо офицеришек принималось заигрывать с черноглазой пусей, а на прошлой неделе Зое подкинули рисунок, где за опоясанным абордажной саблей гиппопо бежал оленёнок с кинжалом. Была и стихотворная подпись, за которую Зоя убила бы неведомого поэта на месте. Самым мерзким было то, что поликсеной в самом деле была Зоя по грудь, а капитанским поясом его можно было обвязать раза три. «Нет, нужно сменить адъютанта. Но на кого? Старший офицер не может быть на побегушках, а корнетов на пантере всего пять. Рядную латону надо гнать за шеи. Они думают не о войне, а о том, что у мужчин пониже пояса. Софии немногим лучше. Клелия? Эту тростинку и не назовешь, но уж больно любопытно. Никуда не денешься. До конца кампании придется терпеть поликсену, но потом заменить ее девицей покрупнее — Может быть, Хриза наконец поумнеет, хотя куда там? Сестрица выросла крольчиха-крольчихой. Ей подавай тряпки до мужа, а не стали славу. Да и что будет делать Палексана на берегу? Родители продадут ее тупому уроду в штанах, а малявка уже знает настоящую жизнь. Каково ей придется в клетке? Ладно уж, от насмешек еще никто не подыхал, но превратить малиновку в курицу Зоя Гастаки не даст. Гиппопо так гиппопо. Те, кто смеется, не видели этих тварей в деле. Для них потопить лодку, что петуху кукоррекнуть. — Мой капитан! — Александра держала на вытянутых лапках под нос. — Ваша кассера! — Давай! Зоя подхватила серебряный кубок, подержала его в руке, чтобы видела побольше народа и глотнула. Кассеру Зоя терпеть не могла, предпочитая тинту и ликеры. Она вообще любила сладкое, но капитан Голиаша не может потакать таким прихотям. Сладкое жрут домашние курицы. Морские волки пьют неразбавленную косеру и закусывают всем, что плавает. Зоя изо всех сил блюла морской обычай, но в тайнике хранила запас ликеров и конфет. Косеру же, если подворачивался случай, выплескивала за борт, а затем с наслаждением слушала, как моряки-пантеры хвалятся, что наша пьет и не пьянеет». Немного портило настроение присказка Хотибаба, но отучить от нее Спиро и его помощничков не получалось, оно и понятно. Слишком долго женщины сидели по гнездам и квохтали. Вот и приходится отдуваться за чужое ничтожество. «Мой капитан», — доложила Поликсена, — «карта». Зоя приняла объемистый фолиант и сунула девчонке пустой кубок. После кассеры буквы расплывались, но читать она и не собиралась. Зачем? Проще пролистать несколько страниц, задержаться на дно и помянуть всех морских демонов. Подчиненные должны видеть, что капитан на чеку, даже если дела нет и не предвидится. Сорок тысяч демонов. Разрубленный змей. Сейчас разгар лета. Сражение будет не раньше осенних ветров. За это время она от безделия сбесится. Грандукс ничего не знал. Генералиссимус со старшим адмиралом тоже. А Марсель Валме знал, и это было ужасно приятно. Виконт сидел между Джильди и Скварцей, слушая, как Ворон рассуждает об огреноземельских обычаях. На прошлом приеме Алва развлекал отцов и слуг города Фельпа поэзией Дидериха. На сей раз речь шла об охоте на черных львов. Главу Прайда полагалось убить одним ударом копья, причем не кому-нибудь, а самому Наршаду, после чего Шады, уничтожали львиц и детенышей, а шкуры посылали врагам, объявляя таким образом о войне. Сами же Мариски по такому случаю меняли повседневные белые одеяния на багряные, что, видимо, и дало название заморским землям. «Весьма поучительно», — протянул генералиссимус, когда Алва замолчал. «Весьма». «Значит, язычники охотятся на львов только перед войной?» «На черных львов», — уточнил Ворон. Они раза в полтора больше обычных, и грива у них растет не только у котов, но и у кошек. Кстати, господа, я должен решить с вами одно дело. Мне нужны сотни-две галерных рабов, но не пленных корсаров, а фельпцев, в крайнем случае урготов». «Создатель», — Грандук сказал с — «зачем они вам?» «Я намерен поручить им одно дело», — сообщил Рока разглядывая мозаику за спиной гампаны, важная и очень тайная. фи скривил губу старший адмирал. «Этому сброду нельзя доверять!» «Отчего же?» — блеснул зубами Рока. «Я дам уцелевшим свободу. Им это должно понравиться!» «Вы слишком доверчивы, герцог!» Генералиссимус отечески улыбнулся. «Эти мерзавцы продадут вас через минуту, после того, как вы снимете с них цепи!» «Вы так полагаете?» Алва продолжал улыбаться, но в синих глазах появился нехороший блеск. «А как же эсператистское и прочее милосердие и поучение о единожды оступившихся? Мы дадим грешникам возможность обрести не только свободу, но и уважение. Исполнив свой долг перед Фельпом, они вернутся в родной город не изгоями, а героями». «Монсеньор», — хмыкнул адмирал мороза «Вы не на место Андрятия сбираетесь, вы воюете. Доверять каторжникам глупо». «Возможно». В голосе Алва отчетливо слышался металл. «Но вы наняли меня для того, чтобы я разбил бордонов. А для этого мне нужны каторжники и право дать им свободу. Разумеется, если они исполнят то, что от них требуется». «Да забирайте», — махнул рукой генералиссимус. «Но мы вас предупредили. Я это понял». Рока говорил спокойно, но Волме не сомневался. У Грандукса и военачальников под роскошными одеждами забегали мурашки. «Что ж, разрешите откланяться? Я могу на галерном дворе сослаться на ваш приказ?» «Разумеется», — пожал плечами старший адмирал. «Но ваши марийские то надежнее. Тем более вы можете с ними объясняться». «Могу», — подтвердил Алва. «Но в данном случае корсары не годятся. Впрочем, к шадам мы вернемся» после осады». «А все же», — не удержался Грандокс, — «для чего вам понадобилась целая галера негодяев?» «Я решил помочь им искупить свои преступления». Алва поднялся, грациозно придержав шпагу. В Алме второй месяц пытался повторить этот жест, но у него почему-то не получалось. Сотни три полуголых каторжников угрюмо глядели на нежданных визитеров. Разбойники пребывали под дулами мушкетов, и все равно Марсель чувствовал себя неуютно. Из всех их похождений это было самым неприятным. Рабы казались опасными и злыми, а окружающие запахи настоятельно требовали защитить нос надушенным платком, отношения каковых, следуя совету Савиньяка, Валме отказался. «Все здешние», — угрюмо доложил кривой капитан. «Как вы хотели. Воры, убийцы, разбойники». «Фельпцы», — поправил Рока, — «граждане города Фельпа. Остальное сейчас неважно». Кривое возражать не стал. Но Марсель не сомневался, затеи Толегойского гостя он не одобряет. Отец тоже бы не одобрил. Старый греховодник любил повторять, что разбойником место на виселице, а дураком папеньку еще никто не называл. Марсель покосился на ворона. Маршал спокойно разглядывал каторжников, причем на красивом лице не было и следа обычной ядовитой ухмылки. Молчание затягивалось. Наконец, Рока шагнул вперед и преспокойно положил унизанную перстнями руку на плечо кого-то одноухого седой щетиной. «Кто ты? Добрый человек?» Обращение застало каторжника врасплох. Он соторопью посмотрел на странного господина и буркнул. «Лоренц, сударь». «Моряк?» «Ходил на торговом судне», — встрял охранник. «По сгуру с хозяйским сыном убил хозяина и его вторую жену». «Вранье!» — взвился каторжник, но сразу как-то сник. «Хотя кто мне поверит?» «Возможно, я», — совершенно спокойно сказал герцог Алва. «Смеетесь, сударь!» В глазах одноуха уплыхнул злой огонек. Лицо Рока стало вдохновенным. «Смеюсь?» «Лоренцо». Сейчас в этом городе не до смеха. Я не знаю и не желаю знать, кем вы были в прошлой жизни и как очутились на галерах. Забудьте все, что было до этого дня. Виновные предсоздателям и людьми вспомните, что нет греха, который нельзя искупить. Невинные, простите обидчиков и палачей. Они нуждаются в вашем милосердии. А всего сильнее в вашем милосердии нуждается Фельп. Вы знаете. «Не можете не знать, что на пороге враг. Коварный, жестокий, злобный». Бардон всегда ненавидел Фельб, всегда завидовал его славе и, наконец, напал. «Да, к нам идет помощь, но она слишком далеко. Сейчас Фельб может рассчитывать только на преданность своих детей, какими бы они ни были. Сегодня перед лицом Создателя, перед лицом вашего города все равны». «Больше нет доксов, адмиралов, каторжников, воров. Нет богатых и бедных. Нет почтенных граждан и нет отверженных. Все мы прикованы к фельпскому кораблю одной цепью, цепью любви и верности. И эта цепь дороже золота и крепче стали». Маршель не узнавал Алву. Так маршал никогда и ни с кем не говорил. Волме не был фельпцем, но даже его тянуло немедленно броситься в бой. Пусть он чужак, но он спасет ждущей помощи город или умрет с честью под его стенами. Но они не умрут, они победят. Виконт поймал взгляд Луиджи. Молодой капитан слушал ворон открыв рот. Он не был каторжником, но смотрел так, словно каждое слово было обращено к нему. Вот так воины истирают границу между сыновьями адмиралов и клейменными преступниками. «Те, кто готов забыть обиды и встать на защиту родного дома», неожиданно просто сказал ворон, «выйдите вперед, и с вас сниму цепи». Три сотни разбойников, грабителей, убийц шагнули навстречу синеглазому чужаку, позвавшему их на помощь. Кривой капитан с недовольной рожей подошел к Толегойце и что-то зашептал. Рока отстранил надсмотрщика с брезгливой миной. «Ваше дело не советовать, а снять с них цепи. Накормить и одеть». «Монсеньор», — громко и упряно сказал Фельпец, «как хотите, но я все ж таки скажу». «А тебя не спрашивают» крикнул высокий разбойник. «Скотина!» «Сам, небось, не воюет!» — подхватил другой. «За чужими спинами отсиживается!» «Эх, попадешься ты нам еще! Ночью! Хватит!» прикрикнул Алва. «Ваше дело исполнять приказы! Снять цепи, да побыстрей Время не терпит!» «Я эту пога, не первый день басок!» — крысился надсмотрщик. «Если расковывать, лучше на берегу, перед выходом, а то мало ли...» «Зачем цепи?» — засмеялся Алва, обращаясь не к начальнику галерного двора, а к замершим каторжникам. «Зачем надсмотрщики? Мне довольно вашего слова. Сдержите его, друзья. А я свое сдержу».